Катя выехала из двора и неожиданно остро почувствовала, что с возвращенными ключами оборвалась последняя ниточка, соединявшая ее с Вадимом. Ей больше никогда не бывать в его квартире, не стоять у окна, не нежиться в его постели, не терять голову от его запаха, его прикосновений, не наслаждаться мелодией капель, В душе. Ей больше никогда не быть счастливой. Права была Нина Георгиевна. Ох, как права! Слезы выплескивались из глаз. Размывали знаки, светофоры. Текли по щекам. Как-то не кстати повалил снег. Дорога моментально стала скользкой. Машина неуправляемой, не помня, как она добралась, наконец, дочка Калова, заглушила двигатель и замерла. Не хотелось ни двигаться, ни куда-то выходить. Полная прострация. Но не сидеть же так вечно. Пришлось приводить себя в порядок тут же в машине, не равен час встретит кого из соседей. Лишние разговоры ей сейчас ни к чему. Выгрузив из салона баулы, Катя переволокла их до подъезда, не без труда подняла на четвертый этаж, перевалила через порог, сбросила сапоги, куртку, переступила через груды разбросанных папок и упала без сил на диван. Сколько она так пролежала и сколько бы пролежала еще, неизвестно, если бы не голод. Подложечка просто засосала. Есть захотелось зверски. Ничего удивительного. Считай двое суток без еды. Пришлось вставать. Увы, в холодильнике обнаружились лишь пара яиц да соевый соус. Яичница сгодилась бы. Но в моем состоянии кто-то знает, что теперь можно, а что нельзя задумалась она, лучше сварю кашу. Рисовую, к примеру. Однако риса в шкафчике не нашлось. Зато, о чудо, отыскался целый килограмм гречки. Итак, в который раз новая жизнь, помешав крупу в кипящей воде, она отложила ложку и подошла к окну. Попытка номер два или три. Но сначала надо до конца разобраться с предыдущими. В первой оформить развод с мужем, Алиса с Виталиком неплохо подходят друг другу. И прагматизмом, и мировосприятием. И дети у них будут, если, конечно, Селезнева не переусердствовала с абортами. Должен же кто-то в той первой жизни остаться счастливым. Вздохнула она, провожая отсутствующим взглядом Крупные снежинки таявшие и стекавшие широкими дорожками по стеклу. Со второй попыткой сложнее. Вернулась она к плите. Здесь моя вина, как ни крути, и в прошлом, и в настоящем. Жила себе счастливо профессорская семья растила наследника, будущее светила медицины. Сын допустил ошибку, вернее, даже не ошибку, так сложились обстоятельства. Судя по рассказам все тех же докторов, у каждого из них за годы работы появляется свое кладбище. Издержки профессии. Врачи не всесильны, но сотнях спасенных ими жизней с лихвой перекрывают. Отрицательный счет. С учетом многолетней практики профессора Ладышева у отпрыска изначально был положительный баланс. Прошло бы время и наработал свое, но, увы, появилась недоученная журналистка, и все разрушила. Профессор умер. Подающий надежды хирург покинул профессию. Любящая жена... Осталась безутешной вдовой. Мыслительный процесс запнулся. Уж перед кем-кем, а перед Ниной Георгиевной Катя чувствовала особенную вину. В первый раз принесла горе по неведению, во второй, эх, если бы она хоть как-то догадалась, поняла, что за семья, если бы вспомнила. И пусть... Сложно сказать, чьей вины больше, ее или Вадима, от ответственности это не спасало. Ее приняли всей душой, а она... Да что тут говорить? Надо еще раз попросить прощения у Нины Георгиевны. Но как? Такое не прощается. И исправить ничего уже нельзя. Это я. Оскорбила и поспособствовала смерти любимого мужа. И притом это сделала публично. Так что обычные извинения здесь не подходят. — Как же тогда быть? — ломала она голову. — Попросить прощения через газету. Осенила ее. Забыв о каше, она подхватила в прихожей сумку с ноутбуком, ткнула в сеть вилку. В голове, обгоняя друг друга, замелькали мысли, слова, предложения. Присев на стул, Катя создала рабочий документ, на секунду замерла. Клятва Гиппократа и беспредел. Журналистской совести. Быстро набрала она на клавиатуре.